Страница 670, письмо 207 Петру Ивановичу Бартеневу, 1867 год, ноября 14 Ясная Поляна. В одном месте рассуждений Пьера Лжи он говорит, императоры спорят о том, кто предложит Наполеону свою дочь в незаконные жены. Если это опасно, то замените. Император Австрийский считает себя счастливым, что успел прежде других предложить свою дочь в незаконную жену. Примечание первое. Не получал еще корректуры, нахожусь в хорошем рабочем духе. Только бы еще на месяц. Четвертого тома первые листы пришлю на этой неделе. Пора бы напечатать объявление. Примечание второе. Лев Толстой». Примечание. Первое. Смотри том 2, часть пятую главу первую. Второе. Смотри примечание 3 к письму 206. Конец примечаний.